Глава вторая. Рев восстания. Если попросить жителей столицы империи Хершер описать их город, они все дают один ответ – бедлам. Центр столицы имел организованную планировку из ничем не украшенных зданий, расположившихся вдоль улиц с равными интервалами. Но по мере того, как город рос, дома и строения возникали беспорядочно, превращая внешнюю границу в беспорядочный лабиринт. Множество закоулков и переулков смешивались друг с другом и соединялись с главной улицей непостижимым образом. Словно говоря, архитектурное планирование улиц — это еще что такое? Что-то... съедобное? Весь город казался увеличенной версией холода, а большая часть жителей выглядела как неотесы на авантюристы. Эти уличные лавки усеяли улицы, даже их владельцы предлагали свои товары далеко не приветливыми, а резкими жесткими голосами. Несмотря на это, город ни капли не казался обертшалом или мрачным. Если на то пошло, в этом месте присутствовало подавляющее ощущение свободы. Любой. Каждый делал все, что ему захочется. Каждый был ответственным за свои действия, но в остальном делал, что желает. Словно они считали свободу принципом, в соответствии с которым надо жить. Империя Хэлшер была относительно новым государством, основанным лишь несколько сотен лет назад группой наемников, которые сыграли важную роль для победы в последней Великой войне. Так что неудивительно, что это была нация, которая ценила силу больше всего остального. Почти все жители знали, как сражаться, и считали свою силу предметом для гордости. Некоторые считали это дикостью, но другие считали это отвагой. Империя также содержала крупнейшую арену на континенте, и турниры самых разных видов разводились там множество раз в году. Эй, ты! Как и всегда, благодаря красавицам, сопровождающим его, Хаджами, он не мог оставаться незамеченным, войдя в такой город. Несколько хулиганов уже попытались начать с ним драку, только чтобы каждый раз быть раздавленными. Например, как сейчас, когда детский парень, приблизившись с наглой хмылкой, Был отправлен троекратно прокрутиться в воздухе, прежде чем врезаться в землю и набрать полный рот грязи. Что было действительно удивительно в этом городе, так это то, что никто и глазом не повел на показную демонстрацию жестокости, исполненную хаджами. Драки случались здесь каждые несколько часов, так что горожане привыкли к этому. Ох, я уже слышала про нее, но столица все-таки неприятнейшее место!» «Ага, у меня мурашки по коже от этого места, я рада, что нас призвали в королевстве!» Но хорошо развестно как воинственная нация. Тут не только полно военных, но даже обычные жители являются опытными бойцами. С учетом этого, неудивительно, что атмосфера здесь более дикая, чем в других странах. Хотя, должна сказать, это совсем не то место, где мне бы хотелось жить. Судя по словам Ши Каори и Тью, совсем не понравилась столица. Ее ничего не сказала, но кивнула, молча соглашаясь. Коки и Рютара, с другой стороны, казалось, были не против такой атмосферы. Однако Шидзуко внимательно следил за окружением, пока Сузу пряталась позади нее. Было похоже, что эта страна не пользуется популярностью у девушек. Несмотря на сказанное, Куки остальным она тоже не особо понравилась. Она была чересчур сурова, особенно поскольку они пришли с такой мирной страны, как Япония. Впрочем, наибольшим различием между Империей и Королевством было присутствие рабов. Шиэ с болезненным видом наблюдала, как группа рабов прошла мимо. Просто игнорируя их, Ши. Прямо сейчас у нас есть более важные дела. «Да, я понимаю». Но Шия не могла удержаться и не уставиться. Ей было невыносимо смотреть, как даже детей из зверолюдов запирают в клетки и выставляют им ценники. Из-за принципа использовать все, что можно использовать, Харшири процветала работорговля. Даже если Шия хотела отвернуться от этого, она не могла. Где бы они ни проходили, они видели магазины рабов. Или, как уводят, группа рабов. Шея! ты в порядке?» Обеспокоенно спросила Юэ, сжав руку Шия. Со своей стороны Хаджими положил руку Шии на щеку и начал мягко щипать, неловко пытаясь утешать. Увидев их заботу, Шия прибодрилась, и ее зайчьи уши радостно закачались. «Я не прощу их. Как могут такие люди делать нечто настолько жестокое?» Позади Хаджими Кухи встал и стиснул зубы. Хайлихи повсюду присутствовал влияние церкви, в связи с чем предрассудки людей насчет зверолюдов были сильны. Однако из-за того, что их к зверолюдам была настолько сильна... Они не могли вынести даже содержание в качестве рабов. В связи с этим, Куки остальные совсем не видели в королевстве, и поэтому, увидев их здесь, это так сильно их задело. Тем не менее, прямо сейчас мы ничего не можем сделать. Клянусь, если Аминогау попытается выкинуть что-нибудь, я просто притворюсь, что не знаю его. Поклялся в сердце Хаджиме. К тому же, у нас есть надежный тормоз для него. Шидзуку рациональная, так что волноваться нечем. Нечем, верно же? Глянул Хаджами на Шидзуку. она тоже почувствовала его взгляд на себе и посмотрела в ответ. Он тайком указал на Куке. Как всегда проницательно, всего лишь из этого Шидзуку уловила, что пытался сказать Хаджиме. Она нахмурилась и с усталым вздохом кивнула. <сих> Шидзуку поравнялась с Куки и что-то прошептала ему. Выражение Куки стало угрюмым, но он нехотя кивнул. Шидзуку издала еще один вздох. Ой, <сих> на этот раз облегчение и похлопала себя по груди. После чего заметил, как Хаджими криво улыбается ей, и зыркнула на него. Хаджими притворился, что не заметил, и отвернулся. В попытке исправить напряженную атмосферу, Каори выпалила. «О, кстати, Шидзиночка, разве император не сделал тебе предложение, когда посещал королевство?» «Теперь, когда ты упомянул об этом, я действительно помню, что нечто подобное случалось». Ответила Шидзику, нахмурившись. Она не хотела, чтобы ей напоминали об этом. Цель ее сердитого взгляда сменилась Хаджими на Каори. «Зачем тебе надо было упомянуть это?» Каори поспешно склонила голову в молчаливом извинении. Все девушки повернулись к Шидзуку с дьявольскими ухмылками на лицах. Тем временем выражение Куки становилось все более угрюмым. На сей раз Шидзуку выглядело настолько же безрадостно, как и он. Обычное получение предложения от представителя королевской власти было бы поводом для радости, но Шидзуку ни капли не выглядел обрадованный, вспомнив это событие. Было похоже, что она совсем не в восторге. От императора Гахарда. Что важнее, Нагамакун? Куда именно мы направляемся? Сменила шизаку тему, чтобы отбиться от армии девушек, которые без сомнения хотели узнать подробности. Ей было известно, что они здесь для того, чтобы найти отца Ши, но она не слышала от Хаджими, как он планировал сделать это. Что ж, для начала мы направляемся в гильдию авантюристов. Если сверкну с своим золотым рангом, они вероятно согласятся поделиться всеми своими сведениями со мной. Думаешь, они были пойманы, Нагамакун? Не уверен, есть вероятность, что их бросили в тюрьму или сделали рабами, Но они также могут просто скрываться где-то. Даже если столица не в состоянии повышенной боевой готовности, можно уверенно говорить, что стражники странно бдительны. Вполне вероятно, что они смогли проникнуть внутрь, но не могут выбраться обратно. Как Хаджими сказал, стражники столицы, судя по виду, сильно патрулировали улицы. Сверх того, они проводили тщательную проверку всех, кто ходил в город, и разместили целые отряды для наблюдения за стенами. Патрули внутри города проводились командами по трое, и они осматривали каждый закоулок города, включая глухие переулки. я предположил, что повышенная охрана, скорее всего, была связана с недавним вторжением демонов. Это из-за такой плотной охраны пара остальных все еще не смогли найти место для проникновения. Ни одного зайцелюда, не являвшегося рабом, не пропускали в город, и был предел тому, как много притворяющихся рабами Хаджами мог взять с собой. По этой причине подкрепления, которые Хаджами привел с собой, ожидали в тенях скалистого выступа у городских задворок. И очень необычно было скорее то, как в таких условиях Каму со стальными вообще удалось пробраться внутрь. Этихаджами сказал, что он не уверен в том, что случилось с ними, куда вероятнее было то, что они были пойманы. Зайцы люди обладали лучшими навыками незаметности среди зверолюдей, и семья Кама отточила эти таланты до предела. Какой бы строгой охрана ни была, они должны были быть способны передавать послания из и внутрь города. Тот факт, что они этого не делали, означал, что они, скорее всего, были пойманы. Или выведены из строя иным образом. Естественно, Хаджи не ожидал, что гильдия авантюристов просто скажет ему «где Ка. Но имелся высокий шанс того, что там он сможет обнаружить какие-нибудь слухи о его местоположении. Или обстоятельства в его поимке. Хаджими протянул руку и снова помял шею щеку. Хотя ее настроение значительно улучшилось, Ши все еще выглядела немного обеспокоенной. Не переживай, Ши. Даже если их поймали, Империя ни за что не коснит таких редких людей. Они как минимум захотят их сначала допросить. Если они были пойманы, это означает, что нам всего лишь надо снова их освободить. Обещаю тебе, даже если мне придется сжечь этот город дотла, я вытащу их отсюда. Положить на нас я. Мы сотрём в порошок. Хаджими-сан. На протяжении их путешествия узы Ши, Хаджими и Юи, безусловно, стали очень крепкими. В конце концов, Ши была с их парой дольше всех. «Постой, постой, постой! Ты же не всерьез про сожжение города!» «Ты выглядишь серьезным, но это же точно была шутка! Пожалуйста, скажи, что ты пошутил!» Воскликнула Шидзуку с бледным лицом. Она могла оценить преданность, которую эти трое проявляли друг другу, но это не означало, что она сможет просто проигнорировать объявление об убийстве тысячи людей. Каури положила руку на плечо Шидзука и покачала головой. Прискорбным голосом она высказала нечто довольно угнетающее. «Шидзуку-тян!» Мне жаль, но похоже, что столица конец. Ты просто сдаешься? Каори, ты же жрица. Ты не можешь просто игнорировать беды людей. Ты вылечила всех этих людей, фаерберги неверно? Почему ты теперь сдаешься? Ты действительно так ненавидишь империю, Каори. Шидзуку думала, что агрессивные наклонности Каори проявлялись только тогда, когда это касалось Хаджиме. Но оказалось, что это не так. Похоже, наши исключительные жрицы в первую очередь стоит заняться излечиванием собственного характера. По мере того, как группа продолжала идти по главной улице, они заметили, как их окружение начало меняться. Множество зданий, мимо которых они сейчас проходили, превратились в руины, а обломки усеяли улицы. Судя по обрывкам разговоров, услышанных ими от прохожих, оказалось, что монстры, которых держали в арене для боев насмерть, внезапно превратились в огромных злобных тварей и начали бесчинствовать в городе. Эти монстры, некоторые из которых были больше 30 метров в высоту, уничтожили целые кварталы столицы и убили войска, посланы устранить их. Демоны воспользовались неразберихой, чтобы напасть на замок в попытке забрать жизнь императора Гахарда. В Харшаре император был, по сути, сильнейшим человеком в стране, в связи с чем попытка убийства, устроенная демонами, в итоге была пресечена, и их самих убили. После этого император лично повел наступление в городе, а также уничтожил монстров. Однако был немалый жертв среди граждан прежде чем Гахард смог убить их всех. Чтобы восстановить повреждения в городе, Империя захватила множество количества зверолюдей в качестве рабов. Всюду, куда бы ни глядел Хаджими, трудились рабы, закладывая фундамент для восстановления города. Оказалось, что гильдия в была по другую сторону разрушений, так что им пришлось бы пройти мимо разрушений, хотели бы они того или нет. А это означало, что им также придется пройти мимо полей с рабами. Зверолюди усиленно трудились, пока их имперские надзиратели забрасывали их оскорблениями. Это было трагическое зрелище. Они были вынуждены нести бремя последствий урона, нанесенного столице. Насколько бы сильно ни были зверолюди, даже они не протянут долго в таких суровых условиях, когда их заставляют работать, несмотря на то, что они падают без сил. Тот факт, что они продолжали нападать на море деревьев, чтобы заменить всех рабов, умерших от переработок, вместо того, чтобы позволить им отдохнуть, ясно давал понять, что Империя даже не считала их такими же разумными созданиями. Хотя было сложно сказать это из-за религиозных предрассудков о превосходстве. Или из-за укоренившейся идеи выживает самый сильный. Пока они шли, Хаджами остальные видели молодого собака-человека. И два десятилет лет возрастом, который запнулся о кирпич и уронил на бок свою тележку с обломками, разбрасывая повсюду ее содержимое. Было похоже, что он ранил свою ногу при падении, поскольку он свернулся калачиком от боли. И ничего не делал для того, чтобы встать. Ближайший надзиратель гневно зыркнул на него. И подошел, замахиваясь своей дубинкой. Его намерения были ясны. Естественно, всеми любимый защитник правосудия не мог такого стерпеть. «Эй, ста!» Рванул Куки к солдату, но он резко встал, когда увидел случившееся дальше. Послышался слабый свист ветра, и через мгновение имперский солдат рухнул вперед головой в кучу обломков. Был слышен болезненный шлепок, после которого он без движения развалился на земле. Видимо, потерял сознание. Невокаляки солдаты тут же поспешили к нему. После бегового осмотра они озадаченно покачали головами. Затем раздраженные, старающиеся как можно меньше испачкаться в его крови, они схватили своего товарища под руки и унесли его. Все забыли про собака Люда. Он несколько секунд ошеломленно наблюдал, как они уходят. Прежде чем пришел в себя, и начал с трудом подниматься на ноги. Он быстро собрал весь разбросанный мусор и продолжил привозить его, словно ничего не случилось. Коки слепо смотрел настолько же удивленный, как и этот мальчик. Вздрогнув, он пришел в себя, когда Хаджами окликнул его сзади. Меня не особо интересует. Что ты хочешь подставить свою шею ради других? Но не мог бы ты делать это хотя бы таким образом, который не создаст нам проблем? Или еще лучше делать это так, чтобы никто не заметил? М? Это был ты, Нагума?» Хаджими молча кивнул. Он воспользовался пушкой с иглами в искусственной руке, чтобы вырубить солдата. Эти Хаджими смог спасти мальчика еще до того, как Куки смог хотя бы вонять палец. Его отношение раздражало Куки. Что еще хуже, Хаджими нажал переключатель на учительности Куки. «Что значит не создать проблем?» Что такого плохого в том, чтобы спасти людей? Разве ты сам только что не спас этого ребенка? Скорее, я просто разрешил вопрос до того, как ты смог создать нам проблем. Если начнешь здесь драку с имперцами, то явятся его товарищи, и тебе придется разбираться со всей их армией. Мы сейчас просто пытаемся найти людей. Прошу тебя, хватит поднимать шум. Еще раз подчеркнул Хаджиме, что он с остальными не хотел того, чтобы кто-то устраивал самотуху. После этого он пренебрежительно помахал рукой в сторону Куки и пошел вперед, демонстрируя, что разговор окончен. Однако Куки слишком разгорячился, что помните о том, что их первоначальной целью был поиск семьи Шие. Он снова попытался надавить идеалами морали и справедливости. «Ты что, ничего не чувствуешь к этим бедным зверолюдям, над которыми так издеваются? Кляди, даже сейчас, в этот самый миг они страдают!» «Эй, Гаша, сделай что-нибудь с этим идиотом! Ты же за него отвечаешь, верно?» Конечно, Хаджими не был совсем бессердечен. Он спас до этого Мьё. Если видел страдающих детей, он чувствовал, что должен помочь им, если сможет. Хотя на взрослых ему было поливать. Однако он также придерживался мнения правильно расставлять приоритеты. Оказание помощи нескольким рабам здесь сделает поиски кому труднее. Или вообще может привести к тому, что его убьют. Так что он обратился к Шидзуку за помощью в смирении Куки. Шидзуку стала и виски, и обернулась к Куки. Однако прежде чем она хоть что-то сказала, он перебил ее. Было похоже, что обращение Хаджими за помощью к Шидзуку тоже его раздражало. Шидзука это никак не касается! Сейчас я говорю с тобой, Нагума! Если ты так заботишься о Шисан, тогда почему ты игнорируешь всех этих страдающих зверолюдей? Головы повернулись на громкий голос Куки. Несколько имперских надзирателей тоже подошли посмотреть, что происходит. Пока Кам может потенциально находиться во вражеских руках, последнее, что хотел Хаджими, это сражение с Империей. Это подвергнет его жизнь риску. Хаджими сощирился и устроился на Куке. Мощная волна запугивания окатила его. Аминагаба. Я уже говорил тебе, мне не особо важно твое мнение, и мне также нет желания обсуждать с тобой вопросы морали и справедливости. Мы не соратники, мы не друзья. Мы однозначно придерживаемся разных взглядов, и у меня нет абсолютно никаких намерений потакать твоим идеалам. Все, что я сделал, это разрешил тебе пойти вместе со мной. Так что я предлагаю тебе прекратить нарываться на драку. В следующий раз, когда ты выкинешь нечто подобное... «Я сломаю тебе руки и ноги, а затем отправлю обратно в королевство!» <связываю> Хаджми остановил свое запугивание и, вздохнув, продолжил. «С другой стороны, мне нет намерения убеждать себя изменить свои взгляды. Пока ты не создаешь нам никаких проблем, ты волен делать, что пожелаешь. Но я не позволю тебе сделать что-либо, что может подвергнуть опасности жизни Кам и остальных. И еще, хватит задавать глупые вопросы». «Я ни за что не буду относиться к остальным зверолюдям так же, как я отношусь к Шии». Покачал Хаджими головой и отвернулся. Работорговля была естественной частью жизни в этом мире. Хотя было верно, что со зверолюдьми здесь ужасно плохо обращаются, горожане бы посчитали Хаджими остальных негодяями, если бы они попытались спасти их. Для них освобождение рабов было сродни воровству. Если кто-то хотел помочь рабам при таких обстоятельствах, им надо было быть готовыми идти до самого конца». Им нужна была решимость сражаться за все империи и заставить общество никогда не использовать рабство вновь. Пока они не смогут справиться с этим, их усилия сделают все лишь еще хуже. Но же если получится как-то освободить рабов сейчас, потом империя просто погонится за людьми еще сильнее и сделает их жизнь еще более невыносимой, чем сейчас. Хаджиме Нил ни малейшего представления, понимал это Куки или нет, но было похоже, что он не собирается отступать. Даже сейчас он продолжал метать кинжалы взглядом в Хаджиме, Я понимаю, что это неприятно, Куки, но нам надо идти, по крайней мере, сейчас. Прямо сейчас нам надо сфокусироваться на семье Шидзан. Куки вздохнул. Он понимал, что Рита и Сузу просто пытаются утешить его, а это заставило его чувствовать себя только хуже, видя, что он не двигается. Шидзуку тоже окликнул его, Куки. Не знаю. Наконец он нехотя кивнул. Харими был более чем способен отправить их всех обратно, просто чокнув пальцами. Куки понимал, что ему надо стать сильнее, достаточно сильным, чтобы отстоять свои идеалы. Сильнее, чем даже Хаджими. Но для этого, для того, чтобы заполучить древнюю магию, ему нужен был именно Хаджими. Как бы ни тошнило его от методов Нагума, у Куки не было другого выбора, кроме как улыбаться и терпеть, поскольку нахождение рядом с Хаджими было быстрейшим способом стать сильнее. Куки проглотил свое возражение, повторил себе сдержаться и молча последовал за Нагума. «Как много трудностей приходится испытывать!» произнесла Тио с легкой кривой улыбкой на лице, внезапно появившись рядом с Шидзуко. «Людем часто не так просто, как кажется». «Разумеется. Не сомневаюсь, что тебе, кто замечает больше других, тоже приходится испытывать немало трудностей, особенно поскольку твой характер не позволяет тебе бросить всех тех, кому нужна помощь». Шидзуко сглотнула, когда увидела серьезный взгляд Тио. Это и обычной извращенности не остался следа. Можешь игнорировать болтовню этой старой женщины, если захочется, но тебе стоит позволить себе немного расслабиться. Если будешь тратить все свое время на то, что приглядывать за остальными, то потеряешь из виду собственные желания. Не начала гляди сюда. Есть ли люди, которые хотели бы побаловать тебя и помочь расслабиться? А? Шидзука последовал за взглядом Тио. Шидзука, Тян! «Тебя все не сходит от напряженного выражения! Ты в порядке, Каори стояла прямо перед ней с обеспокоенным видом. Только сгнув вниз, Шидзуку заметила, что Каори держал ее за руки. «Хм. Фу. спасибо, что беспокоишься за меня, Каори. Но я в порядке. Ну, как бы это сказать? Я немного беспокоюсь за Куки. Но теперь, когда моя лучшая подруга заполучила тело апостола Бога, я же могу рассчитывать на тебя, если что-нибудь случится?» Ага, положись на меня, шитзаку Благодаря искреннему совету Тио, присутствию от всей души, волнующейся за нее лучшей подруги, Шитзаку смогла освободиться от напряжения, накопившегося в ней. и плечи слегка расправились, и она намного более легкой походкой последовала за хажами остальными. В скуке остальными, все еще разбирающимися со своими мыслями, группа прибыла к гильдии авантюристов. Отделение гильдии в Империи было скорее баром, чем полноценной гильдией. Столы были беспорядочно разбросаны по всему широкому главному залу, и впереди имелось две стойки. Первая была обычной, регистрационной стойкой, хотя девушка, заведующая ей, обладала куда более резким видом, чем девушки в других отделениях гильдии, виденных хаджами. Другая стойка была полноценным баром, хотя все еще стоял полдень, тут было много мужиков, которые уже напивались. «Если у вас так много свободного времени, почему бы не помочь с работами по реконструкции?» Захотелось высказаться хаджами. Как и всегда, когда Хаджими и остальные вошли через парадную дверь, все повернулись в их сторону. Конкретнее, все повернулись погладить на Юэ и остальных. Хаджими не хотел сейчас разбираться с этим, так что активировал запугивание с самого начала, и подошел к стойке регистрации. Однако, как и следовало ожидать, хотя местные военные, или вернее авантюристы, уже успели выпить, они, прямо как авантюристы Холода, не потеряли сознания такого. Вместо этого они все мгновенно насторожились. Девушка за стойкой не обладала ни капли милой жизнерадостности, которой обладали другие регистраторши. она просто лениво пялилась на Хаджиме. Ее взгляд словно говорил. «Надо чего, выкладывай быстрее». «Я ищу информацию. Тут в столице недавно какие-нибудь зверолюти не устраивали беспорядки». Регистраторша подозрительно уставилась на него. Хаджиме понимал, что это странный вопрос. Если он хотел найти рабов, ему лучше было отправиться в гильдию торговцев. Кроме того, никакой раб не был способен начать беспорядки. И храпские ошейники остановили бы любую попытку сопротивления. Кроме того, в городе не было никаких зверолюдей, не являющихся рабами. А это означало, что спрошенное Хаджими должно было быть невозможным событием. В итоге регистраторша указал на барную стойку по другую сторону. Хаджими не мог понять, устала ли она разбираться с ним, или это просто было здесь стандартной процедурой. «О таком можно знать там». Хаджими проследил за тем, куда она указывала. И видел старика с серыми волосами, тихо полирующего стакана. Мало похоже, что ему придется последовать одному из стандартов РПГ. Получение информации в баре. Переложив работу на коллегу, регистратор Шат вернулась, демонстрируя, что она закончила говорить. Хаджими криво улыбнулся и направился к барной стойке. Держа руку на мече, вонтеристы пристально устались на Хаджими, со стальными, оценивая их. Как всегда готовый к драке, Рютар ответил тем же зеркалом на всех них. С другой стороны, Суза не очень хорошо справлялась с таким так что нас спряталась за Шидзуку, и вцепилась в ее рукав. Это выглядело довольно-таки мило. Хаджими остановился перед барманом и задал тот же самый вопрос, который он задал регистраторше. Однако барман проигнорировал его и продолжил полировать бокал для вина. Хаджими угрожающе прищурился, что наконец заставило мужчину ответить. «Это бар. Детям здесь не место. Если ты здесь не для того, чтобы заказать выпивки, мне нечего сказать. Давай, проваливай!» Ответил барман в типичном клише. Какой же мастер-клише! Но лично Хаджими нравилось это конкретное клише. Барменом был исполнен весь номер, включая продолжение полировки своего бокала много спустя после того, как он блестел. Могу поспорить, я придусь ему пудуху, если опустошу перед ним целую бутылку. Возбужденная перспектива отыграть роль героя фэнтези, Хаджими нацепил мужественный хмурый взгляд и ударил монетами по столу. Хаджими не заметил, как его склонности к синдрому смеклассника Просочились в этот момент. Как и не заметил сердитый усталый взгляд, который на него посмотрела Юэ. В конце концов, Хаджими слишком любил такие клишированные вещи. «Ладно, мы сделаем по-твоему. Бармен, дай мне бутылку самого крепкого пойла, что у тебя есть». «Если сблюешь, я вышвырну отсюда, твой жалкий зад». Брови бармена дернулись от удивления, но он не отказал в просьбе Хаджими. Он схватил бутылку с полки позади и поставил ее перед Хаджими. Он согласился лишь из-за ауры запугивания, испускаемых Хаджими, Вместе с настороженными взглядами окружающих авантюристов, которые подсказали бармену о том факте, что Хаджими был не просто ребенком. Меря бутылку, Хаджими нежно провел пальцами по верхушке, начисто ее срезая. Язычность, которую он сделал это, заставило всех охнуть. Даже бармен был удивлен. Резкий запах алкоголя донесся из открытой бутылки, так что кого реши, неволе поморщили носы. Коки остальные прикрыли рты и сделали несколько шагов назад. Нагумакун, ты действительно планируешь выпить это? Я бы не рекомендовала. Ага, тебя точно стошнит. Я чувствую, что меня стошнит всего лишь от запаха. Если ты собираешься выпить это, Хаджимикун, не мог бы хотя бы выбрать нечто более вкусное? А? Каори Сан права, Хаджими-сан. зачем тебе надо было выбирать самый ужасный пахнущий из всех? Шидзуку Сузу Каори ши попытаюсь отговорить его. Даже и нежно подергала Хаджами за рукав, когда уловила, насколько ужасно оно пахнет. «Не ли могу просить качественного алкоголя, если планирую заглотить его целиком. Это же словно богохульство», — ответил Харджи, беспокойным девушкам, и украдко глянул бармена. Как он и надеялся, старик слегка улыбнулся. Я знал, что он понимает, этот бармен клиширован до мозга костей. Проигнорировал Хаджим изражение каори с остальными девушками и начал пить. Или, вернее, заливать себя ужасно на пахнущие Харджими Хаджами и бармен были идеальны. На одной волне. Ты же смотришь, Барман. Я придерживаюсь клише, так что тебе лучше уважать меня после этого. Душа с синдромом восьмиклассника воплотилась в форме мини-хаджами внутри его головы. Этот мини харджими начал хвататься за левую руку, словно пытаясь удержать неописуемое зло. Гладкие харджими были единственным шумом в просторном зале гильдии. Всего за несколько секунд он полностью опустошил бутылку. Остукнул пустой бутылью по стойке и ухмыльнулся бармену. «Еще, есть претензии?» «А, ну ладно, теперь ты был полноценный клиент». Поднял бармен обе руки, сдавайся. но его улыбка стала лишь шире. Это был довольно-таки удивленный, дерзкий старик. А ты доволен?» «Ага». Хаджимя вернулся к Ю и кивнул. Та же самая легкомысленная улыбка все еще была на его лице. Он понимал, что это было клише. Но он был очень рад возможности отыграть подобную сцену. Кстати говоря, сколько бы Хаджими меня выпил, он никогда не опьянит. Одним из его навыков было сопротивление яду, которое противодействовало эффектам алкоголя. В Японии его отец научил его тому, как получать удовольствие от спиртного, так что он стал одним из любителей этого. Но теперь из-за сопротивления яду он никогда больше не мог испытать опьянение, так что он даже слегка расстроился. Итак, ты знаешь что-нибудь насчет того, что я спросил? Разумеется, я согласен заплатить за информацию. Не беспокойся насчет оплаты. Оботребление этой бутылки было для меня достаточной оплатой. Зверолюди, о которых ты говоришь, случайно не являются людьми? Похоже, ты все-таки что-то знаешь. Расскажи мне поподробнее. Оказалось, что приход сюда был правильным выбором. Согласно словам бармана, несколько дней назад была большая облава, чтобы поймать сбежавших рабов. Во время этой облавы группа безумных людей разбивала отряд за отрядом уберских солдат, после чего попыталась бежать. К сожалению, их здесь было лишь несколько десятков против нескольких сотен имперских солдат. Постепенно они были окружены и раздавлены грубой численностью. Все они были пойманы и отправлены в замок. К тому же их буйство в действительности стало причиной для разговора в городе. Так что Хаджими мог фактически спросить кого угодно и получить ту же самую информацию. «Замок, да?» Повернулся Хаджими к шие, как и ожидалось, ее лицо было мрачным. Она знала, какая судьба ожидала тех, кто был пойман вторгнувшимся в столицу. Кама и остальных впереди ожидала совсем не светлое будущее. Впрочем, тот факт, что они были пойманы живыми, означал, что все еще есть надежда. Мужчины-зайцы-люди не были настолько же популярны, как секс-рабы, по вполне очевидным причинам. Хотя было немного дворян, чьи интересы лежали в этом направлении. Однако почти не было запросов на старых мужчин вроде Кама, которому уже было за 40. Тем не менее, эти зайцы-люди напали на империю. Ше ожидала, что их казнят на месте, как только поймают. Это было бы обычным наказанием. Если империя так не поступила, то это лишь потому, что они видели ценность поэмки Камо и остальных живыми. А это означало, что, скорее всего, они все еще были живы, даже сейчас. Хаджими сжал руку Ши под стойкой, пытаясь приободрить ее. Ее тоже взяла ее за другую руку и нежно сжала. С бодренной их поддержкой Ши повернулась к ним и решительно кивнула. Барман повернулся к Ши и осмотрел ее с большим интересом. Было мало зайцев людей с такими голубыми волосами, как у нее. Он мог более или менее догадаться о ее отношении к зайцу людьми которых Империя поймала ранее. Хаджими видел, что Бармен все понял, но не передумал спрашивать. «Мармен, что ты можешь сказать об Имперском замке?» «Я заплачу, сколько попросишь». «Это не то, с чем стоит шутить, молец. Хотя, полагаю, ты не шутишь». Хаджими улыбнулся Бармену, но в этот раз его глаза не улыбались. Он довольно повеселился до этого. Теперь было время стать серьезным. Бармен сдрогнул, холодный пот выступил у него на лбу. Он почувствовал себя так, что на него ставился голодный хищник. Если он не будет осторожен насчет его вопроса, его заклеймят предателем Империи. Впрочем, гильдия была независимой организацией. Не обязана ни одной в стране, так что технически Барман не мог действительно предать Империю. Но Империя была его домом, и что важнее, если слухи дойдут до Императора, они так легко и его не отпустят. Среди авантюристов было негласным правилом закрывать глаза на любые потенциально сомнительные дела, которые планировал один из них. Но это все равно был не той информацией, с которой бармену хотелось расставаться. Несмотря на сказанное, он понимал по давлению, излучаемому парнем, что отказ отвечать плохо для него закончится уже сейчас. Так что в качестве компромисса вместо объяснения всего самому он с неохотой продал, вернее сообщил Хаджами о том, кто мог помочь ему. Поищи парня с четвертого патрульного отряда по имени Недел. Он был тюремным стражем во дворце. Недел. Ладно, я поищу его. Благодарю. Хаджими не думал, что легко у бармен об устройстве замка. Особенно там, где располагаются заключенные. Все-таки бармен мог и не знать об этом. Так что Хаджими удовлетворился и тем, что бармен указал ему на то, кто знал. Бармен вздохнул в легчине, пока Хаджими выходил из здания под бдительными взглядами всех авантюристов помещения. Пока они шли по главной улице, Шэ с к Хаджиме и спросила... Эм, Хаджиме-сэн, ты спросил насчет замка из-за того, что... Ага, я планировала выяснить, где находится тюрьма, и проникнуть туда сегодня. И разберемся со сбором информации. Так что все остальные могут просто найти место пообедать или что-нибудь в этом роде. Мы вернемся через пару часов. Шесть остальные задачи на него взглянули. Хм? Почему лишь мы вдвоем? Разве мы не должны пойти все вместе? А? Неужели ты планируешь улицнуть вместе с Юисом Сэн для того, чтобы заняться разводными вещами, как вы всегда делаете? Всегда! А? Это правда, хаджими Микун? Нет, я не позволю. Как ты можешь думать о подобных вещах в такое время? Ммм, нечестно, что я все время единственная участница. Хозяин, могу ли я тоже присоединиться? Чёрта с два в этом причина. Их хватит кричать о таких вещах посреди улицы. Вы все считаете, что я вообще не умею читать атмосферу, а? Горячо возразил Хаджими на лишней подозрительной шии, резкую реакцию Каори и твердую просьбу Тио повеселиться втроем, которая потирала свой зад и многозначительно ерзала. Как раз в этот момент кто-то потянул его за рукав. Хаджими повернулся и увидел Юэ, ярко краснеющий смотрящий на него снизу вверх, не поднимая головы. Мы... займемся этим снаружи? Нет. Тогда мы... найдем заняться этим внутри? Нет, мы просто не займемся этим. Так что заканчивай с этим уже. Ханс, ладно. Тогда я просто приготовлюсь к ночному нападению. Под ночным нападением ты же имеешь в виду план проникновения в замок, да? Правильно ведь? Шутки Юи всегда были такими. По крайней мере, Хаджими надеялся, что это была шутка. Безусловно, то, что Юи соблазнительно облизывала губы и смотрела на Хаджими, как на кусок мяса, было частью ее актерской игры. Шицуку и остальные, которые не привыкли к таким разговорам, шокированно пялились. «Шизу, Шизу, что же мне делать? Я только что услышал нечто безумное! Я не могу даже переварить это!» «Все-таки у них уже такие отношения. Но значит, Каори еще не занималась этим? Как я должна поступить? Не стоит болеть за нее, как ее лучшей подруги, или сказать ей, что она еще слишком молода для таких вещей?» М -м, «Я не уверена. Это за пределами моих способностей». Несмотря на извращенное поведение, Суза была удивительно невинной. Она ярко покраснела и спряталась за Шидзуку. Тем временем сама Шидзуку переживала за Каори словно мама, беспокоящаяся за свою дочь. Со стороны парней Рютаро сердито пялился на Хаджиме, пока проклинал его себе под нос. Куки получил настолько большой удар, что безжизненно пялился вдаль. Наконец, незрачные горожане А, Б, В. И все до самого Е встали как вкопанные, очарованы соблазнительной улыбкой Юи. «Что за безумная игра у нее?» Пронеслось по улице. Кажеми, у которого уже вены выступили на лбу, попытался спокойно разрешить недопонимание. «Ребята, заканчивайте. Я беру с собой Ю из-за того, что если Нейдил не захочет говорить, нам понадобится немного внушений, чтобы убедить его в необходимости этого. И она лучше всех в этом. К тому же она может использовать магию восстановления». «Я тоже могу использовать магию восстановления, так что...» Кажеми прервал Каори, покачав головой. Поскольку Нэдил был шестью армии, он ни за что не согласится просто говорить. Так что им придется выплатить из него все ответы. Хотя Каори была более чем опытным в магии но она совершенно не подходила для пыток. Шицуку тоже это осознала и попыталась успокоить свою лучшую подругу. «Каори, в этот раз оставь все Юи». «Шицуку-тян!» Каори тоже более-менее догадалась, что задумал Хаджами, и обычно она бы поспорила в ответ. Она устала позволять Юи нести все время выполнения грязной работы, В конце концов, склонность Каори к моему восстановлению была даже больше, чем у Юи. Она не столько хотела настоять на том, чтобы повсюду быть с Хаджими, сколько она просто не хотела, чтобы Юи несла все на своих плечах. Но прямо сейчас семья Ши была в опасности, и на счету была каждая секунда. У них не было времени, которое можно было потратить, пока Каори отстаивает свою точку зрения. Так что Каори взглянула на Юи извиняющимся взглядом и послушно сдалась. Юи, пожалуй, плечами демонстрируя, что здесь не о чем беспокоиться, Как только все было решено, Юэ и Хаджими отправились в сторону толпы людей. Прежде чем они исчезли из виду, Ши окрикнула их. «Хаджими-сан! Юи сан Это... как бы...» Замешкалась она, не способная подобрать правильных слов. Хаджими ласково улыбнулся ей. Он помнил, что сказал ей не сдерживаться рядом с ним. Но она не могла просто отбросить мысли о том, что она втянула их в этот переполох прямо перед тем, как они отправились в следующий лабиринт. В итоге она не нашла, как выразить то, что она пыталась сказать и ответила Хаджиме с такой же улыбкой, как у него. «Развратничайте в меру, ладно?» «Ты разрушил весь момент, никчемная крольчиха!» Крикнул Хаджиме в ответ и потащил за собой Юэ, которая показывала шею большой палец вверх. Скоро они растворились в толпе. Через несколько часов Хаджиме и остальные сидели вокруг стола ресторана в каком-то из уголков города. Атмосфера за столом была прохладной, и причиной разлада, конечно, был Хаджиме. Само возвращение Хаджими и Юй со сбором информации, девушки смотрели на него холодными взглядами. И если бы взгляды могли убивать, сердитые взгляды шеи Каори уже оборвали жить Харджими тысячу раз. На самом деле, прямо сейчас даже он был немного напуган их взглядами. Особенно, поскольку он мог увидеть демона Стенд, формирующегося позади Каори. Похоже, вы двое повеселились. Только мне так кажется, или твоя кожа стала теперь блестеть, юй «Интересно, почему это? Эй, почему же она стала такой? Ну, ну!» Эх монотонные голоса были настолько пугающими, что все близлежащие посетители исчезли. Рютара и Куки тоже попытались сбежать, но Суза поймал их барьером. Сейчас они оба робко сидели на стульях, наблюдая, как разворачиваются события. Все лишь устал вздохнула, когда увидела их, но на удивление даже шив взглядом металла кинжала в хаджиме. Он мог понять, почему Рютара и Куки хотели сбежать. Когда они вернулись со своего похода, ведь кожа Юи выглядела более глянцевой, чем раньше. Тогда как Хажми выглядел довольно потрепанным. Другими словами, не вызвали волну гнева. Вы должны были отправиться на разведку, а вместо этого развлекались наедине. Э, не поймите неправильно. Блеск кожи Юи связан с тем, что она пила мою кровь. «А?» «М?», -м, -м. Прозвучало два голоса. Видя, что они все находились под влиянием недопонимания, Хаджиме вздохнул и произнес объяснение. Услышавшие это и Каори уставились на Хаджиме с, с недумянными лицами. Они не ожидали такого. «Неужели вы действительно подумали, что я в такое время наброшусь на Юе? Я что, Каби в период спаривания? Вы все так низко думаете обо мне, а?» <связывая> «Конечно нет, мы знали об этом, верно, каори -сан? Ага, конечно знали шие. Магии восстановления требуют многоманы, так что, конечно, я знала, что нечто подобное может произойти. Не способны выдержать пристально рассерженный взгляд Хаджими. Они обе отвели глаза и прикинулись дурочками. Удовлетворенный Хаджим вернулся к Шидзуку и Судзу. Они сильно раскраснелись и отвернулись. Было похоже, что они тоже неправильно все поняли. Что ж, ладно, я получил информацию, которую искал. Сегодня мы проникнем в тюрьму, где держат Кама. Оказывается, за ними довольно плотный надзор, но это не должно стать для нас проблемой. Единственные, кто отправится в замок, будут я, Ю и Шия. Будет лучше идти только с теми, кто может скрыть свое присутствие или использовать магию телепортации. Если что-то пойдет не так, Каори, я хочу, чтобы ты и остальные ждали за пределами столицы вместе с парами остальными. Как только вытащим группу Кама, мы телепортируем их прямо к вам. Этот план неплохой, но... «Ты уверен, что информация точна? Что, если этот Надил соврал тебе?» Озвучила Шидзуку вполне логичное беспокойство, однако Хаджиме лишь покачал головой. Невозможно. Мы раздавили ему его шары прямо у него на глазах и восстановили их до того, как он потерял сознание. После чего повторяли это снова и снова, пока он, наконец, не заговорил. Ни один парень не выдержит такой пытки. Даже мне было немного жаль его, когда мы закончили. Под конец бедный парень беспрестанно рыдал, не отпуская свою промежность. «Если тебе было его жаль, зачем ты это сделал?» Подумал Куки и остальные. Они сказали бы это вслух, но по застывшему скорному выражению Хаджими им стало понятно, что все ими сказанное будет проигнорировано. Так что вместо этого они просто вздохнули. Шудзуку в похлопала себя по спине за то, что не позволила Каори пойти в этот раз. По-настоящему Куки и Тара пугало то, что Юи совсем не выглядела беспокойной уничтожением мужских драгоценностей снова и снова. Было похоже, что слухи, дошедшие до них в столице про то, что она была легендарным, крушителем, все-таки были правдой. Они поклялись в душе никогда не переходить ей дорогу. В то же время они незаметно прикрыли свои... ценности. Эй, Нагума, знаю, немного поздно спрашивать об этом, но если император поймал семью Шисан, разве мы не можем просто попросить его отпустить их? Лили должна быть сейчас в замке, я технический герой, так что я уверен, что сможем убедить их, если просто как следует поговорим. Это было куда больше, чем просто немного поздно, но в его словах была некоторая логика. Даже Император не мог прямо отказать просьбе героя, особенно если Лилиана окажет ему в этом поддержку. Хаджими тоже мог продемонстрировать свою подавляющую силу, что принудить Императора к переговорам. Однако в этом был один недостаток. Как ты планируешь компенсировать ему то, что он их отпустит? М? Кам с остальными не только проникли в город, они также убили имперских солдат. К тому же тот факт, что зайцы люди вроде них вообще способны на равных сражаться с Империей, был необычным. Мы также не можем притвориться, что действуем показанием Бока. Сейчас принцесса уже должна была рассказать Императору правду. Ты действительно думаешь, что он отпустит их на волю просто потому, что мы попросим? Ну, очевидно, что он попросит что-то взамен. К тому же намного больше, чем мы хотим заплатить. Даже Империи надо как-то сохранить свое лицо в этой ситуации. Они не выпустят его, не получив сполна. Или это может сделать сложнее для принцессы переговоры о поддержке? Уверен, что все еще хочешь просто сходить и попросить. Коки замолчал. Хаджими действительно был прав. Естественно, Хаджими было без разницы, как это может затронуть переговоры Лианы. И, честно говоря, если бы император потребовал у него компенсации, он бы как следует накормил его ракетами. Единственная причина, по которой он выбрал сбежать с Камом и остальными из тюрьмы, вместо того, чтобы пытаться вести переговоры, заключалась в том, что сделать это таким образом было менее хлопотным. В конце концов, если все в итоге все равно дойдет до драки, то гораздо проще было сразу же проникнуть и выкрасть, чем сражаться лицом к лицу. Пока что, оставляя вопрос компенсации в стороне, ты прав, что создать трудности Лилиани будет нехорошо, но... Коки чувствовал, что раз он теперь часть этой группы, то ему нужно как-то вносить свой вклад. После событий с мальчиком-рабом, ему не терпелось доказать, что он тоже может быть полезен. Увидев, что Коки сейчас придумает очередную проблемную задумку, Хаджими повернулся к Шидзуко. Она заметила его взгляд и покачала головой. Мало похоже, что слишком поздно останавливать его буйство. Обеспокоенной тем, что Куки может сделать нечто колоссально идиотское, что помочь ему проникновении, Хаджими быстро придумал способ, чтобы перенаправить энергию Куки. «Эй, Маминагава, есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь?» «Чего? Ты только что сказал, что тебе нужна помощь? Не может быть!» Услышать слово помощи из уст Хаджими» лишило Куки дара речи. Рютару и Сузу тоже были ошеломлены. Они не были бы сильнее удивлены, даже увидев они НЛО среди города. Настолько была редкостью для них, что Хаджими просила о помощи. Хаджими ожидал такой реакции, так что, хотя это немного раздражало его, он смог не дать эмоциям показаться на его лице. «Ммм, знаешь, так подумав, забудь об этом. Мне не стоило просить тебя взять на себя такую опасную задачу. Считай, что я не спрашивал». Э -э, «Постой! Подожди же! По крайней мере, скажи мне, что это!» Ухватился Куки с блестящими глазами за Хаджими, который загадочно смог, словно сказал нечто плохое. Ну, замок должен быть под невероятно плотной охраной. Это сделало проникновение трудным. Чтобы увеличить наши шансы на успех, нам нужна будет диверсия. Что-то вроде неожиданной выходки, которую ты устроил, когда попытался спасти того мальчика-раба. Нам нужно устроить шумиху, чтобы отвлечь внимание страши. Но теперь, подумав об этом, это действительно слишком опасно для тебя. Не беспокойся об этом. Конечно, Хаджиме остальные не испытывали проблем с проникновением, независимо от того, насколько плотной была охрана. Диверсия действительно могла помочь, но это, безусловно, было не обязательно. Это просто было самое убедительное оправдание, которое смог придумать Хаджиме, чтобы заставить Куки почувствовать себя так, словно он помогает. Не если Куки так или иначе начнет буянить, Хаджиме, по крайней мере, хотелось контролировать то, как он это делает. Все, что угодно, лишь бы Куки не последовал за ним. «Устроить Шимиху, спасти этих детей. Звучит неплохо. Я сделаю это Нагама. Позволь мне заняться диверсией». «Ладно, если ты уверен. Спасибо, парень. Полагаю, ты действительно герой». «Ага». Шуцико проницательно, как и всегда, видела всю его игру насквозь. Она сердито зыркала на Хаджиме. Он не мог понять, злится она на него, что он обманул ее друга детства, или потому что он фактически взял ее тоже добровольцем для этой бессмысленной диверсии. Хаджиме притворился, что ничего не замечает, и открыл свою сокровищницу. Отлично! Если ты согласен сотрудничать, позволь, я дам тебе кое-что в помощь. Эти подарки герою-любителю справедливости его команде. С этими словами, Хаджи достал несколько кусков руды и трансмутировал их в четыре маски. Они полностью скрывали лицо и были разных цветов: красные, синие, желтые и розовые, прямо как маски одной команды рейнджеров. Хаджи убедился, чтобы в масках было легко дышать, а глазницы у масок были достаточно крупными, чтобы не закрывать обзор. Такая детализированная трансмутация была не тем, что может сделать любой синергист. Это была довольно бессмысленная демонстрация навыка. Но Хаджиме любил быть дотошным да во всем, что он делал. Нагума, что это такое? Ты не можешь понять по одному виду? Маски? Зачем ты их сделал? Что значит «зачем»? Ты же понимаешь, что будут проблемы, если герой без причин начнет буянить в столице Империи? Нужно скрыть твою личность. Скрыть личность значит надеть маску. «Всегда и везде герои носят маску. По сути, герои — это и есть их маски. Я даже сделал их разных цветов, чтобы вы могли отличать друг друга». А, ух, ты как-то загорелся с этим убеждением. Ну, думаю, ты прав, что нам надо сохранить наши личности в тайне. Будет плохо, если мы доставим неприятности Лили. Но это как-то...» Устался Куки на хаджаме, владеку рейнджеров с раздраженным усталым выражением. «Не беспокойся, великий герой». «Хм...» <къем> будешь красным цветом лидера. Эй, ты же только что что то произнес после слова герой. С окагами ты будешь в синем. Спокойный собранный синий рейнджер. Я подумал дать тебе черный, но я думаю, что синий все-таки подходит больше. Ты должен быть рад, что я так много раздумал над этим. Ладно, я не совсем понял, но полагаю, я возьму ее. Теперь, Данигути, ты будешь... Розовая, верно? Это немного смущает, но... Желтый, самый забываемый. И еще той, кто легко наглеет. Я бы сказал, она идеально подходит во всех смыслах. Желтая. Нагомакун, может ли это быть такое, что ты меня ненавидишь? И наконец для Игаш у нас есть. Притормози, Нагомакун. Единственный оставшийся цвет. Ты же не всерьез? Конечно всерьез. Игаша, ты получаешь розовый. Этот цвет лучше всего подходит тебе. Я отказываюсь. И вообще. «Разве нет множества других способов скрыть наши личности, которые не требуют ношения масок? А разве мы не можем надеть повязки на лицо или что-то в этом роде? Ты просто играешься с нами, не так ли, Нагумакун? В ответ на протест Шидзуко, Хаджами с показным негодованием опустил плечи и покачал головой. Про раздраженно дернулась. Ей не понравилось, что к ней относятся, как к непослушному ребенку. Послушай, это лучший способ скрыть твою личность на сто Тут не только металлические защёлки, которые ни за что не разомкнутся, пока ты сама их не откроешь. Эти маски также поглощают удары. Плюс они легче воздуха, и на них не останется даже царапина от любых простых ударов мечом. Не могу поверить, что ты смог сделать нечто настолько впечатляющее в одно мгновение. Почему ты используешь свои безумные навыки самыми нелепыми способами, а, Нагма? К тому же я и Гаша все знают, что отрешенные. Холодные красавицы вроде тебя. Пятая тайную слабость к милым вещам. Это практически данность. Или, вернее, Каори рассказала мне. Факт в том, что тебе нравятся милые вещи. Вот почему я решил, что тебе стоит взять розовый. Будь благодарна. Что, что это за наглое отношение? К, к тому же, не то чтобы я любила миленькие вещи. Как бы то ни было, Каори, что ты рассказал ему? А, просто то, что я нахожу в тебе, милом, Шидзукутян. Вроде того, что вся твоя комната запита плюшами, Шидзуночка. Меня предала моя лучшая подруга. Прямо высветился знак, восклицательный знак, вопрос над головой Шидзуку. Я действительно не просила помалкивать об этом, но почему надо было проболтаться об этом именно на Гамукуну? Зеркало Шидзуку на Каоре краснеет все сильнее. К сожалению, всеми любимый герой решил, что сейчас самое время подлить масло в огонь. Если так подумать, ты всегда любила зверей, вроде кроликов или кошек, милых маленьких созданий, по большей части. Ага. О, ага, у шидзу в качестве об на телефоне тоже был милый кролик. Ага. И каждый раз, когда мы ходим в игровой центр, ты всегда направляешься прямиком к машинам. К тому же ты стала довольно хороша в них. О! теперь понятно, вот почему ты всегда украдкой поглядываешь на мои зайчишки. сан Нет. Игаши, ну уже бери. Розовый, твое воплощение. Протянул Хаджиме розовую маску, пока смотрел на Шидзуку теплым, ласковым взглядом. По какой-то причине все остальные тоже смотрели так на нее, словно не с гордостью смотрели на взросление их дочери. Атмосфера делала отказ от маски фактически невозможным. Что с вами не так, ребята? Я скажу только сейчас. Мне не особо нравится розовый. Я беру ее только потому, что мне нет выбора, а не потому, что я рада ее получить. И еще. Кто не любит маленьких зверушек? Не только я такая. Так что также нет никакого особого смысла в том, что они мне нравятся. Так что заканчивайте смотреть на меня с такой лаской. Покраснев до ушей, Шидзуку нехотя приняла маску. Видя как отчаянно Шидзуку возражает, пытаясь скрыть свое смущение, Шея незаметно прошептала ей. «Если ты хочешь, я не против дать тебе немного потрогать свои ушки!» Широкая улыбка растянулась на лицо Шидзуко, и она совсем позабыла о том, насколько активно сейчас все отрицала. На самом деле, причина, по которой Хаджими так сильно напирал с масками, крылась в том, что он хотел отомстить. Он надеялся, что отправив группу подростков в разноцветных масках буянить по столице, они создадут легенду еще более смущающую, чем все прозвища, которые Хаули пытались дать Хаджими. Он все еще не позабыл, как они смеялись над ним тогда. К сожалению, даже если бы это сработало, не то чтобы кто-то стал связывать прозвище Шидзука и остальных напрямую с ними, но пока что это было лучшим, что он мог провернуть. Я видел насквозь, что, перенаправляя безрассудность Куки, Хаджин на самом деле пытался лишь провернуть свою мелкую месть. Так что она глядела на него, устала вздыхая. <звы>